Глава 3. Закрытие гештальта. Должен признать, организация этих ветеранов вызвала неподдельное уважение. Практически сразу после того, как Михаил Степанович отдал свой приказ, двери дома сразу же распахнулись еще шире, и оттуда появилась группа людей. Если бы случайный прохожий увидел бы этих людей, то их вид не вызвал бы у него ничего, кроме чувства великой жалости. Жалости к людям, которые оказались неимоверно побиты беспощадной жизнью, но если присмотреться к ним, если игнорировать, что у каждого из них не хватало той или иной части тела, и смотреть только в глаза, то становилось понятно, что все эти жизненные испытания их не сломали, а наоборот только закалили. В каждом из них я видел невероятную тягу к жизни и надежду, надежду на то, что возможно в скором времени они получат шанс начать все сначала. Всего в этом здании оказалось не так уж мало человек. Под руководством Михаила Степановича тут укрылись 39 ветеранов. и, Если честно, я не мог нарадоваться этому приобретению. Единственное, что меня удивило, я не увидел совершенно никого из обслуживающего персонала. Неужели они тут все делали сами? Не выдержав давления очередной загадки на своем жизненном пути, я подошел к детку, который руководил погрузкой, и спросил у него, куда подевались все эти люди. Он невозмутимо пожал плечами и совершенно спокойно ответил. «Как только началась вся эта свистопляской системой, навыками и прочим, мы сразу смекнули что дело нечисто. Наши мысли подтвердило первое нападение на наш дом. В общем, мы покумекали и единогласно решили отпустить обычных людей домой к семьям. Что, мы сами себя не обслужим, что ли?» Я в очередной раз восхитился организованностью и высокой нравственности этих людей, а тем временем погрузка уже была практически завершена. Наши челноки вмещали в себя до 30 человек пассажиров, не считая экипажа. Таким образом, у нас еще оставалось достаточно места, поэтому, когда Сиринити подошла ко мне и предложила еще навестить их больницу, я целиком и полностью поддержал эту затею. Как только мы погрузились в челноки, Техники тут же стартанули с места, как будто за ними гнались все черти из преисподней. Техники старались выжать из этих пташек все, что можно, и чуточку больше. Один из них, который от нечего делать, полез на форум со счастливой хмылкой заявил, что мы потихоньку становимся самой обсуждаемой темой на нем. Люди, встреченные нами, снимали нас при помощи интерфейса и тут же выкладывали на форум с различного рода вопросами. Тем самым они, даже не подозревая, абсолютно бесплатно делали нам нехилую такую рекламу. Ухмельнувшись про себя, я приказал не реагировать на все эти сообщения. Ведь что может быть лучше таинственного молчания на все вопросы? Верно. Готов поспорить, что пройдет совсем немного времени, прежде чем люди начнут сами отвечать на свои же вопросы, тем самым раскручивая свой интерес еще больше. Тем временем мы достаточно хорошим темпом приближались к больнице подсказанной сирените Должен признать, это было гениально. Разместить ключевые здания, где находятся люди отряда в одном районе, чтобы в случае необходимости не распылять свои силы для их защиты. Не прошло и в прошлое трех минут, как наши челноки, лихо заложив вираж, гася скорость, приземлились на парковку перед больницей. Сразу же, как опустилась рампа, из нашего челнока выскочила Алена под предводительством Михаила Степановича, и уверенным шагом они пошли внутрь больницы. На входе у них вышла какая-то заминка, но спустя несколько секунд они все-таки зашли внутрь здания. Тем временем я с удивлением наблюдал, как оттуда вышли трое человек и быстрым шагом пошли в нашу сторону. Мы как раз вышли наружу, чтобы контролировать периметр от всякого рода неожиданностей, поэтому я волей-неволей стал полноценным участником последующих событий. Чем ближе к нам подходили эти люди, тем отчетливее я понимал, что сейчас последуют проблемы. Эти трое оказались ярчайшими представителями своего племени. По центру вышагивал, чуть переваливаясь на ходу, достаточно полный человек в несколько потрепанном жизнью в костюме тройки. По бокам от него шли, словно под копирку, сделанные молодцы, чья мускулатура вызывала уважение одним своим видом. Как только они приблизились на расстояние метров пятидесяти, этот костюмчик начал кричать «Всем выйти из машин!» «Ваша техника реквизируется в пользу государства». «Сказать, что я обалдел от такого пассажа, это ничего не сказать». Тем временем представление продолжалось. «Если вы не освободите не принадлежащую вам технику в течение двух минут, то в соответствии со 166-й статьей УК РФ вы будете считаться угонщиками и подвергнетесь заключению под стражу». «Не выдержав этого театра абсурда, я совершил фатальную ошибку». И привлек к себе его внимание, сказав, Мужи, гуляй отсюда по добру, по здорову». Он настолько сильно покраснел от моих слов, что, честное слово, мне казалось, еще чуть-чуть и взорвется. Спустя пару мгновений он натурально завизжал. «Да как ты смеешь? Ты хоть знаешь, на кого свою варежку раскрыл смерть? Я тебя и всю твою семью сгною, ты у меня!» «Ох, не стоило ему трогать мою семью!» Отстраненно подумал я и, не слушая дальнейшей истерики, медленно пошел в их сторону. И этот гордый представитель человеческого племени тут же, как будто отработанным годами движением, словно телепортировался за спины своих телохранителей и пропищал оттуда: Гриша, Гоша, разберитесь с этим ушлепком! Усмехнувшись про себя, я продолжу свое неотвратимое движение, пожалев душе, что золо осталось в Исмаруиле. Сейчас было бы очень интересно понаблюдать за их реакцией если бы их начал атаковать огненный элементаль. Тем временем Гриша и Горша решили не мудрствовать лукаво, и засучив рукава своих рубашек, двинулись мне навстречу с очевидными намерениями. Ради интереса я решил не уклоняться от легко читаемых ударов и посмотреть, что из этого получится. Один из молодцев начал решительно заходить мне за спину, выдавая этим всю их тактику с потрохами. Но я, верный своему желанию, решил позволить ему это и целиком сконцентрировался на своем оппоненте спереди. Этот кадр, видимо, из-за того, что я не предпринимал никаких действий, решил, что я испугался его грозного вида, поэтому, усмехнувшись видом победителя, подошел еще ближе и, хорошенько замахнувшись своим здоровенным кулаком, врезал им мне по лицу. Ну, что могу сказать. Возбил когда-нибудь ребенок, маленький, до трех лет. Вроде и ударил, и ты даже ощутил на короткое мгновение легкую вспышку боли. «Но на этом, собственно говоря, все. Вот и у меня сейчас были абсолютно те же самые ощущения. Честно говоря, я ожидал большего от такого бугая, но, видимо, больше я от него ничего не дождусь». «Почему?» — спросите вы. «Да потому, что этот гений умудрился сломать свою культяпку в момент удара и сейчас, как маленького ребенка, баюкал ее, не обращая абсолютно никакого внимания на происходящее вокруг». В этот самый момент сзади последовал очень мощный удар ноги, заставивший меня покачнуться и практически упасть. Мысленно проклиная себя за беспечность и за то, что совершенно забыл про второго телохрана, я резко обернулся и увидел, что он завершает свое превращение в какую-то дикую помесь волка и медведя. Надо же, никогда не думал, что увижу настоящего оборотня. И вот сподобился. Удивленно подумал я — А тем временем от костюмчика последовал торжествующий смех, после чего я услышал его писклявое «Прощайся с жизнью, смерть!» Я решил не обращать внимания на эту явную провокацию и целиком сосредоточился на своем противнике. Этот бой обещает быть явно посложнее предыдущего. Внезапно оборотень резко задрал голову к небу и с невероятной силой завыл. На долю мгновения даже в глазах потемнело от этой чудовищной атаки а на краю зрения промелькнула надпись «Испытание воли. Успешно. Блокирована попытка ментального давления». Глянув на уровень этого существа, я с некоторым удивлением увидел всего лишь седьмой уровень. Скорее всего, этот мужик получил такой впечатляющий навык из лотереи на старте. Иначе я объяснить наличие такого навыка на таком уровне просто не могу. Внезапно, когда зрение еще толком не восстановилось после этой чудовищной атаки, я услышал тонкий свист, а потом какой-то хруст, и округу сразу же заполнил запах паленой шерсти. Как только я окончательно проморгался, то смог увидеть сомнительное по своей привлекательности зрелище. Мужик, который совсем недавно выл на пол Москвы, сейчас валялся на земле с гигантской прожженной дырой в груди. Я с некоторым ступором смотрел на это зрелище, но долго гадать, откуда на меня свалилась такая благодать, мне не пришлось. Краем уха я услышал, как внутри дальнего челнока кто-то бежит, И вскоре оттуда выглянул зерошенный техник со счастливыми глазами и заорал. «Товарищ Агнар, я разобрался с рудиной системой этих пташек». И «Весьма вовремя», — пробурчал я и кивком головы, поблагодарив этого техника, начал отслеживать траекторию выстрела. «Почему я это делал?» «Да потому, что разобраться-то он разобрался. Но, скорее всего, про корректировку мощности он не подумал. И действительно...» Шар плазмы, который вылетел из орудийной системы челнока мало того, что проплавил насквозь оборотня, он краем задел костюмчика, который сейчас также валялся на земле, и не подавал признаков жизни, после чего улетел дальше, и только проведение судьбы позволило этому подарочку разминуться созданием больницы. К слову, сейчас оттуда как раз выбежала Аленка и помчалась в мою сторону с очень сосредоточенным лицом. Не успел я даже как следует прийти в себя после недавних событий. Как она резко оттормозилась прямо у моих ног и начала тараторить: Агнар, тут наших еще шестнадцать человек, плюс несколько десятков гражданских, что с ними будем делать? И еще, один из наших очень плох, и ему нужна немедленная помощь. Боюсь, он не доедет на черноках. Я на мгновение задумался, после чего двинулся в сторону больницы, спрашиваю рядом идущей девушки: Что за гражданский? Нормальный, что они говорят, твои люди? Девушка помолчала, собираясь с мыслями, и ответила максимально просто. «Они говорят, что если бы не эти люди, половина из них не дожила бы до моего прихода». Практически сразу, как только услышал ответ девушки, я решил судьбу этих людей и бросил в ее сторону. Пусть двое останутся с тем, кому нужна немедленная помощь. Я присоединюсь к ним. Остальные люди пусть грузятся в челноки. «Как организуешь все, подходи туда же, где будем мы». «Все поняла». Девушка кивнула и помчалась куда-то по коридору. И именно в этот момент я осознал, что не имею ни малейшего представления, куда мне идти, поэтому крикнул «Алена, стой! Где лежит ваш нетранспортабельный человек?» Девушка и не подумала останавливаться, лишь ее затихающий голос показал, что она меня прекрасно услышала. «Во второй операционной». Ориентируясь по многочисленным указателям, я спустя несколько минут нашел требуемое помещение, и зайдя внутрь, обалдел. Человек, лежащий на операционном столе, был очень хорошо мне знаком. Его настоящее имя не помнил никто, потому что все его звали не иначе, как отец. Он был невероятно стар еще тогда, когда я пришел в отряд с зеленым юнцом. Он делился с нами самой важной наукой любого человека, наукой о выживании. Он рассказывал, как можно найти воду в жаркой пустыне или найти укрытие, способное защитить от песчаной бури. Его знания были невероятны и не раз спасали жизнь каждого бойца отряда. И сейчас я смотрел, как в абсолютно темном помещении, едва освещаемым небольшим костром, разведенном на стальном листе рядом с окном, этот человек медленно умирал. Поддерживали его в этом мире лишь две женщины, которые порхали рядом с ним, словно в неведомом танце, и, используя различные приспособления непонятного мне назначения, пытались удержать жизнь в этом великом человеке. Они испуганно вздрогнули, когда я без предупреждения зашел в помещение но, увидев успокаивающий жест в моем исполнении, вернулись к своему занятию, обращая на меня внимание не больше, чем на какой-нибудь предмет мебели. И именно в этот момент в дверь ворвалась Аленка, чуть не сшибив меня своим напором, и, глядя на меня, сказала, «Вот, отец совсем плох, и я не знаю, что с этим делать. Если он умрет, это очень сильно подорвет эмоциональное состояние многих». Я мысленно согласился с ней и сказал, «Сегодня никто не умрет». Скажи этим женщинам, чтобы приготовились покидать это помещение. Я сейчас открою портал, и вы сразу очутитесь на главной площади Исмаруила. Ты тоже умеешь открывать порталы? Расширив глаза, удивленно спросила у меня Серинити, на что я кивнул и ответил: Сейчас не время выяснять, что я могу, а что нет. Запомни, как только ты окажешься на площади, сразу ищи любого акторианца и требуй немедленного излечения отца. Поняла? «Соглашайся с любой ценой, какую они запросят». Девушка кивала на мои слова, как заведенная, и именно в этот момент в помещение зашли два парня, имеющие первый уровень, и вопросительно уставились на Алену. Я сразу же мысленно сосредоточился на недавно обретенном навыке и начал его активировать. Сначала это оказалось удивительно просто. Я даже порадовался такому приобретению». Но в один прекрасный момент у меня кончилась мана и начали тратиться очки здоровья. Не знаю, каким чудом я не закричал, но это было очень внезапно и больно. Помните ощущение прокола, когда у вас забирают кровь на анализы? Вот у меня были абсолютно такие же ощущения, только по всему телу и повторяющиеся снова и снова. На самом деле они были вполне терпимы, но из-за их внезапности я чуть не утратил контроль над формированием портала. Слава богу, все обошлось. И спустя еще несколько незабываемых мгновений в моей жизни, перед нами засиял кроваво-красный портал. Аленка напряженно посмотрела на него и спросила, «А это точно безопасно? У винда порталы другого цвета». Я пожал плечами и ответил, Вин тратит на их активацию ману, а я очки здоровья. Думаю, именно поэтому цветовой спектр такого тревожного цвета». Девушка кивнула, принимая мое объяснение, и тут же уверенно начала командовать людьми в операционной. Не знаю, как у нее это получалось, но командовала она настолько гармонично и точно, что буквально спустя три минуты ребята подхватили носилки, на которых лежал отец, и все они друг за другом направились в портал. Прежде чем зайти в него, тебя обернулась и встревоженно спросила, «А почему ты не идешь? Пусть челноки сами возвращаются, а ты мне поможешь в Эсморуиле с организацией места их размещения». Я покачал головой и ответил, «У меня есть одно незавершенное дельце». «Так что извини, но помощников тебе придется искать на той стороне». Девушка поджала губы, но все-таки согласилась с моими доводами, после чего развернулась и решительно скрылась в портале, который сразу же закрылся за ее спиной. Больше меня ничего не задерживало в этом здании, поэтому я спустился вниз и двинулся к челнокам, аккуратно обходя по-прежнему слегка дымящиеся кучки, которые раньше были людьми. На мгновение я задержался у первого телохранителя, который сломал руку о мое лицо. Но в конце концов принял решение, что хоть и не знаю всего их послужного списка, но абсолютно точно могу сказать, что этому человеку в не место. Своими руками плодить бандитизм в последнем оплоте человечества я абсолютно точно не собирался. Подходя к челнокам, я обнаружу, что тот, где я передвигался до этого, оказался буквально забит людьми до такой степени, что они даже сидели в проходах между креслами. Пожав плечами, я пошел в направлении второго челнока, как раз туда, где сидел тот техник, который недавно спас меня от ненужного боестолкновения. Пробравшись в кабину, я плюхнулся на кресло второго пилота и бросил вопросительно уставившемуся на меня водителю. — Погнали! Следующая остановка Черемушки. Там меня высаживайте и возвращаетесь домой. Он понятливо кивнул, нажал несколько сенсорных клавиш, И усиленно загудев перегруженный челнок, начал медленно разгоняться. Откинувшись на кресле, я расслабленно думал о порядке своих дальнейших действий. Предстоящая вылазка просто смердела невероятному авантюризму, присущим больше Максу, чем мне. Но в текущей ситуации я просто не мог поступить по-другому. Вопрос с Изольдой требовалось решить немедленно. Внезапно сквозь мои мысли прорвался встревоженный голос техника. «Агнар! Агнар! Очнись! Мы под ракетным обстрелом!»